Глава 4. Петербург утром. Дышать только с царского разрешения. Чиновная иерархия. Комфортабельная гостиница. Первая битва с клопами. Михайловский замок. Убийство императора Павла. Нева и ее набережные. Русская Бастилия. Царские могилы по соседству с казематами. домик петра великого заброшенный костёл Петербург встает не рано, в 9-10 часов утра на улицах еще совершенно пусто. кое где встречаются лишь одинокие дрожки, которые вместе со своими кучерами и лошадьми производят на первый взгляд курьезное впечатление. Интересен костюм извозщиов, такой же, как и большинства рабочих, мелких торговцев, и тому подобных. На голове у них либо суконная дынеобразная шапка, либо шляпа с маленькими полями и плоской головкой кверху расширяющейся. Этот головной убор похож на женский тюрбан или берет басков. Все, как молодые так и старые, носят бороды, тщательно расчесываемые теми, кто понаряднее, глаза их имеют какое-то особенное, своеобразное выражение. Взгляд их лукав, как у азиатских народов. Так что, когда видишь этих людей, кажется, что попал в Персию. Длинные волосы падают с обеих сторон, закрывая уши, сзади же острижены под скобку и оставляют совершенно открытой шею, так как галстуков никто не носит. Бороды у некоторых достигают груди, у других коротко острижены и более подходят к их кафтанам, чем к фракам и жакетам наших модников. Эти кафтаны из синего, темно-зеленого или серого сукна без воротника не спадают широкими складками, перехваченными в поясе ярким, шелковым или шерстяным кушаком. Высокие кожаные сапоги в складку дополняют этот диковинный, Не нелишенной своеобразной красоты костюм. Движения людей, которые мне встречались, казались угловатыми и стесненными. Каждый жест их выражал волю, но не данного человека, а того, по чьему поручению он шел. Утренние часы — это время выполнения всякого рода поручений господ и начальников. Никто, казалось, не шел по доброй воле. И вид этого подневольного уличного движения наводил меня на грустные размышления. На улицах встречалось очень мало женщин. Не видно было ни одного красивого женского лица, не слышно было ни одного веселого девичьего голоса. Все было тихо и размеренно, как в казарме или лагере. Военная дисциплина в России подавляет всех и все. и вид этой страны невольно заставляет меня тосковать по Испании, как будто я родился в Андалузии. Не по ее жаре, конечно, потому что и здесь от нее задыхаешься, а по ее свету и радости. Иногда встречаешь на улице то несущегося в галоп на верховом коне офицера, спешащего передать приказ какому-либо командиру, то фельдъегеря, мчащегося в тележке с приказом какому-нибудь губернатору, может быть, в другой конец государства, то солдат, возвращающийся с учения в казармы, чтобы вновь отправиться с дальнейшими приказами своего капитана. Везде и всюду лишь младшие чины, выполняющие приказы старших. Это население, состоящее из автоматов, напоминает шахматные фигуры, которые приводят в движение один лишь человек, имея своим незримым противником все человечество. Офицеры, кучера, казаки, крепостные, придворные — все это слуги различных степеней одного и того же господина, слепо повинующиеся его воле. Это шедевр дисциплины. Здесь можно двигаться, можно дышать, не иначе, как с царского разрешения или приказания. Оттого здесь все так мрачно, подавлено, и мертвое молчание убивает всякую жизнь».